Но самолеты всегда направлялись в другие места. Лейпциг, Хемниц, Плауен и всякие другие пункты. Такие дела. Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало, звякали трамваи, свет зажигался, когда щелкали выключатели, работали рестораны и театры, зоопарк был открыт, город в основном производил лекарства, консервы и сигареты.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 Завод зенитных и полевых орудий Лемона, Крупнейшее в Германии оптико-механическое предприятие «Цейс Айкон A.G, а также предприятие, выпускавшее рентгеновские аппараты и электроаппаратуру «Кохус Терцаль Коробки передач и дифференциалы «Саксоны Сверка» и электрические измерительные приборы «Гебрюдер Баслер». Примечание. Historical analysis of the 14-15 februari 1945 bombing of Dresden prepared by USAF Historical Division Research Studies Institute Air University Конец примечания Вопреки распространенному мнению, Дрезден не был полностью лишен ПВО. Его защищали зенитные батареи,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 были значительными однако не исключительными 722 тяжелых бомбардировщика сбросили 1477,7 тонн фугасных и 1181,6 тонн зажигательных бомб общим весом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 Только на Гамбург в августе 1943 года за один налет было сброшено вдвое больше бомб, чем на Дрезден за три дня в феврале 1945 года. Ничего исключительного не видел в бомбардировке Дрездена и Тейлор, один из наиболее авторитетных британских военных историков. Бомбардировка Дрездена не отличалась от других,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 пожелания советского командования относительно оперативной помощи. В числе этих пожеланий было и такое. Авианалетами на транспортные узлы предотвратить переброску неприятельских войск на восток с Западного фронта, а также из Норвегии и Италии. В частности, предлагается парализовать работу транспортных узлов Берлина и Лейпцига.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 Практическим планированием занимался сэр Артур Харрис, ученик и последователь первого командующего королевскими ВБС Хью Тренчарда, который продемонстрировал эффективность стратегических бомбардировок еще в 1920-е годы во время операций в Сомали и Ираке, когда против повстанцев были применены отравляющие газы. В начале 1920-х годов Тренчард писал,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 соответствует отчету Дрезденской полиции, направленному в Берлин в середине февраля. Разрушены 12 тысяч квартир и частных домов, а также здания 24 банков и 26 страховых компаний, 31 торговый склад, 640 магазинов, 2 рыночных павильона,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 35 легко, остальным нанесен ущерб средней тяжести. Через полтора месяца после налета на Дрезден Харису стало известно содержание письма Черчилля, направленного генералу Исмею для передачи начальникам Генштаба и штаба ВВС 28 марта. Мне представляется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 И ключевым транспортным узлом на восточном направлении Теперь он ни то, ни другое, ни третье. Примечание. Имеются в виду фарфоровые фигурки, которыми славилась мануфактура во Фрайтале близ Дрездена. Конец примечания. Ознакомившись с этим ответом, Черчилль.